глава 4 команда ордена Гман панк лукавел его команды в тайне о других руководителях шельдов давно занимались проблемой контактов с джиннами и поисками живых гиперптерицких роботованд было три все они работали самостоятельно но подчинялись непосредственно панку вот из этих команд он и организовал спецгруппу в которой вошли именно те кого он предложил по три семи ордена плюс двое бывших телохранителей павла куличенко не слишком развитых в интеллектуальном отношении зато прекрасно владеющих всеми видами оружия и рукопашным боем первое задание которое выдал им герцог после совещанию па по три сеы почему ей нравилось устраивать контактные встречи что требовало времени вместо того чтобы вести совещание по видеосвязи он до сих пор не понимал было ликвидировать проштрафившихся оперативников нрiga охранявших периметр объекта сторож на луне задание группа без удриха хорста который работал в это время на поле недоступности выполнило безупречно И теперь Герман единолично контролировал ситуацию вокруг сторожа, лелея тайны и планы завладеть объектом и получить с его помощью неограниченную власть. 17 мая На землю с полюса был вызван Ульрих Хорст, чтобы группа могла приступить к активной работе со сторожем, голову которого увидел Дорофей Львович Пифтер и Кобылы во время своей первой и последней экскурсии по Луне. Подготовка к прямому контакту со сторожем велась давно, практически год, с момента его обнаружения автоматическим разведчиком месторождения трансурановых элементов «Институт». На территории моря спокойствия сведения о находке Москона вблизи объекта зеро стали известны павлу куличенко еще до его гибели и он мгновенно оценил и засекретил полученную информацию. Гно рудный разведчик был отключен память ему стерли и официальные лунные власти не узнали о находке ничего. Д да им и не до того было В Солнечной системе разворачивалась война с джиннами. Затем погибли один за другим Пурови Саджат, Павел Куличенко, начальник контрразведки СБ Тадауш Вельковский. Война с джиннами закончилась, и о находке забыли. Ровно на месяц. информация о стороже стала известна уэллиху хорсту покопавшемуся в личном инконформаии куличенко а затем кейту норигу и от него генералитету ордена белого крыла когда стало известно что объект найденный на луне является по сути сторожем другого объекта запрятанного еще глубже чуть ли не в ядре луны Патрисим ордена поняла, что получила шанс изменить свой статус и повлиять на цивилизацию на глобальном уровне. Естественно те же мысли бродили в головах её вассалов и вынужденных до поры до времени работать вместе с ней и под её началом. Для свободного доступа к объекту сторож минуя посты и наблюдательные системы луны в одной из пещер под горами борозды маскелайн специалисты ордена установили кабину метро поэтому ученым и братьям ордена не нужно было добираться до места назначения на перекладных использовать общественное метро и контролируемой службы безопасности движения транспорт спецгруппа германа панка прибыла на луну в девятнадцать часов по среднесолнечному времени в нее входили ираида куличенко высокая по-муски широкоплечия почти без талии с некрасивым скуластым лицом на котором выделялись угрюмые черные глаза и широкий рот Стив джад чрезвычайно похож на своего дядю коротышку бледнолицей суетливый напоминающий обезьянку своими ужимками и гримасами хотя идиотом он выглядел только с виду Фердинанд Сапковский двухметрового роста накачанный мощный с равнодушным квадратным лицом, напоминающим фор-пост с амбразурами прозрачно желтых глаз. жозеф эстра да практически копия Сапковский только глаза у него были вдвое меньше, и цвет имели другой медного цвета, от чегого иногда казались красными угольками. Оба когда-то служили в охране Павла Куличенко рядовыми телохранителями, и хотя ничем особенным себя не проявили, слыли, тем не менее, крутыми профи. И, наконец, Ульрих Хорст, внук Селима фон Хорста, возмужавший за год, избавившийся от мальчишерской непосредственности, приобретший уверенность в себе и хищное стремление к достижению цели. Какую цель поставил перед собой Хорст-младший? Знал только он сам. Все пятеро сошлись в небольшом расширении тоннеля, проделанного миллион лет назад в соответствии с гипотезой Хорста-младшего червями Угаага. Именно на такой тоннель, разорванный трещиной во время лунотрясения, и набрел, к своему несчастью, Дорофей Львович Пифтер и Кобылы. Всего же тоннелей насчитывалось шесть, но лишь два из них вели к пещере в глубинах горных пород моря Спокойствия, где находился объект-сторож. Остальные четыре были намотаны на объект, как моток проволоки на сердечник электромагнита. Впрочем, они, скорее всего, и в самом деле играли роль защитной индукционной катушки, создающей какое-то неизвестное науке поле, которое и скрывало объект, от посторонних глаз. Что это было за поле, ученым Ордена установить не удалось. Однако, судя по всему, оно наработало до сих пор, так как обнаружить объект с поверхности Луны было невозможно. Интровизоры, использующие высокочастотное микроволновое излучение и нейтринные пучки, его не видели. лишьшь по незначительному усилению гравитационного поля можно было предположить, что здесь на глубине около километра залегает москон на жаргоне планетологов, то есть лавовая интрузия с большей плотностью горных пород. Она район лунуы вблизи борозды маски лайн считался изученным и никто из руководства йоолга разведки не планировал вести здесь планетологические исследования. группу встретил лично герман панк в сопровождении двух телохранителей одного у живого в пузыре второго вица без скафандра кибером этого класса защитные костюмы были не нужны руководитель украинского шельда оглядел группу и остался доволен сосредоточенным выражением лиц ее членов видимых сквозь прозрачные конусы шлемов задание понятно задал он риторический вопрос абсолютно ответила за всех ираида куличенко сверкнув глазами даю на всю работу со сторожем три дня может быть столько и не понадобится скривил губы ульрих хорст панк в сомнении вздернул бровь откуда такая уверенность мы на полюсе даром хлеб не ели Удрих имел в виду то обстоятельство, что он почти полгода провел на полюсе недоступности, пытаясь найти живого джинна и завести с ним дружбу. Я довел алгоритм управления джиннами до совершенства. Проверил его действия на шести дохлых гиперптеридах. Если бы они не засохли, у нас сейчас был бы свой собственный джинн. «Ты уверен?» Век воли не видать усмехнулся Ульрих, прячав в глубине глаз пренебрежение к руководителю Шельда. Я планировал довести программу до ума и испытать на джиннах волупляющихся из бриллиантит. Не исключено, что мы предоставим вам эту возможность. Юные джинны кучкуются в кольцах Сатурна. Был бы неплохо говорить их сотрудничать с нами, но это после того, как вы обработаете сторожа. Нам надо знать, что или кого он охранял вместе со спящим джинном, которого придурки американцы доставили с луны на землю в заповедник Ховенвип. Нам надо знать, что такое или кто такой сам сторож. Есть предположение, что он родственник моллюскора. удрих нервно потер руки в глазах его мелькнул огонек фанатического интереса а что ваши яйцегоовые не смогли законтачить с ним герман панк пожевал губами жалея что не может поставить молодого наглеца на место он был ему очень нужен все попытки не увенчались успехом сторож сожрал троих специалистов нрга в общем результат пока нулевой прекрасно — Можете отозвать всех ваших громотеев, они мне не понадобятся. — Не увлекайся, Ульрих, — заговорила Ираида, нахмурив тонкие брови. — Ты не бог, не царь и не герой. Выслушаем спецов, тогда и решим, нужны они нам или нет. — Как скажете, маршалесса, — пожал плечами Ульрих. — Идемте. Герман Панк включил антиграф, поплыл по тоннелю, освещенному люминесцентами. по направлению к полости, внутри которой торчал объект-сторож. Пятерка команды плюс два мустанга, нагруженной научной и специальной аппаратурой, последовали за ним и его телохранителями. Тоннель нырнул вниз, стал вертикальной шахтой, обходя пещеру со сторожем по окружности большого, около пяти километров, радиуса. Однако, опустившись на тысячу пещеров, сот метров ниже лунной поверхности. Лунопроходцы достигли круглой дыры в стенке тоннеля и свернули в нее. Это был горизонтальный штррек, также пробитый червями у Гага в лунных породах и достигавший центральной полости. Он был уже других и служил какой-то неизвестной цели, преследуемой червями. через полкилометра штрег закончился расширением, и группа германа вылетела в гигантский приплюснутый зал диаметром около километра, посреди которого восседала странное угрюмое приводящая в трепет формой и размерами фигура, состоящая из десятиметровых синеватых желваков опухолей и вздутий. По бокам вздутия ползли ручики золотистого свечения. отчего казалось, что фигура высотой в сто с лишним метров шевелится. Зал был освещен прожекторами, создающими вокруг объекта сторож облака прозрачно лунного сияния. В сотне метров от фигуры был раскинут лагерь коммуникаторов, жилой модуль «Комфорт-5», палатка с научным и бытовым оборудованием, три «Мустанга» и купол энергогенератора. Чуть ближе к сторожу, на открытой прямоугольной платформе с вереалом «Инка» и операционными «Виомами» сидели в кокон-креслах четверо ученых, командующих вицами и передвижными исследовательскими комбайнами. их охраняли два вица вооруженные весьма серьезно глюками и драконами. впрочем это была вторая линия обороны первую представляли компьютеризированные системы, управляющие видимо сканерами и ловушками, пройти которые не зная кодов доступа и паролей было невозможно. дорофея льовичу пивторы кобылы в каком то смысле повезло что он наткнулся на неконтролируемый тоннель и дошел до своеобразного тамбура над сторожем что за дыра кивнул урих на отверстие в потолке о пещеры над головой сторожа раньше ее не было мы тоже обратили на нее внимание сменили спецов яйцеголовых как ты говоришь работающих на нрга здесь двенадцать часов никого не было а когда смена добралась до пещеры увидели эту дырку как и почему она появилась неизвестно камеры зафиксировали лишь что она уже есть странно теперь это ваша забота объяснить ее образование кроме всего остального пустяки разберемся Ульрих подлетел к платформе с операционными коконами, опустился на нее. «Привет, трудяги! Что тут у вас? Есть какие-нибудь сдвиги?» Три кокона раскрылись. Четвертый, принадлежавший начальнику смены, остался закрытым. Из кресел выбрались на платформу трое мужчин в пузырях. Молча переглянулись, посматривая на приближающуюся группу. «Чего молчите?» — продолжал Ульрих, выходя вперед и разглядывая складчатую гору сторожа. — Эта скотина не хочет с вами общаться? — Ничего, со мной заговорит. Раскрылся четвертый кокон. Из него выбрался худой высокий человек с рыжеватой бородкой. Сквозь прозрачный шлем пузыря было видно, что он озадачен и рассержен. — В чем дело, Герман? Какого дьявола спокойно, Маттиас? — остановил его Панк. Это ваш новый руководитель Ульрих Хорст. Будете работать под его началом. Новости есть? Маттиас Шандор, универсалист-ксенолог, достаточно хорошо известный в научных кругах Европы работами в области ксенопсихологии гиперптеридов, открыл рот, собираясь выразить свое отношение к известию, но Ульрих не дал ему это сделать. Подошел, похлопал по плечу, ухмыльнулся. «Не переживай, старик». Пора уступить место молодым и умным начальник смена шаррашенно посмотрел на германа тот засмеялся ульрих у нас из молодых до ранних привыкай как говорится когда ума нет одним горем меньше и так чем вы занимаетесь я не буду работать с этим ранним улыбка сбежала с губ руководителя шельда что ж «Мы тебя заменим. Тем более, что успехами, как я понял, вы похвастаться не можете». Побледневший от неожиданного решения герцога Маттиас Шандор не сразу нашелся, что ответить. «Мы работаем, э -э, просканировали его полевые характеристики и позволяют...» Удрих влез в кокон начальника смены, закуклился. Тот замолчал, сбитый с толку, не зная, как на это реагировать. Панк обернулся к Ираиде, молча разглядывающий лоснящуюся многогорбую тушу сторожа. «Как хорош!» Брат показывал мне Виттер и Молескора. Они очень похожи, Молескор и этот монстр. Ульрих утверждает, что они родственники в какой-то мере, хотя, может быть, это и есть Молескор, только почти сдохший. «Отличная мысль, герцог!» — раздался в наушниках раций голос Хорста. «Да ты не такой рохля, как им кажешься!» Панк и Ираида обменялись взглядами. Ираида покачала головой, перешла на личную волну. «Если этого умника не поставить на место, пусть тешатся иллюзиями, что ему все позволено!» — улыбнулся Герман. «Щенок привык считать всех недоумками. Когда надобность в нем отпадет, мы его <кхм> уволим». Поняла. и все же в моей команде он будет подчиняться мне а это уже ваша забота маша леса панк переключил диапазон передатчика ульрих вылезли минутку я проведу инструктаж нафиг мне ваш инструктаж хорст не договорил ираида подошла к операционному кокону что-то сделала кокон раскрылся командир группы ухватила ульриха за руку и одним движением выбросила из кресла молодой человек пролетел по воздуху с десяток метров прокатился по платформе свалился с нее на неровный пол зала вскочил ошеломленный ты как смеешь смею прошипела сестра паша куличенко станешь хамить выбью зубы понял да я тебя ульрис сделал движение собираясь вытащить из зажима на поясе универсал и замер фердинанд сапковский и жозеф эстра да навели на него плечевые турели с оружием понял я спрашиваю понял нехотя проморчал хорст сообразив что переборщил я тоже не потерплю такого от нашей повтори успокойтесь поморщился панк пора заняться делом послушайте что я скажу. во-первых вы должны докладывать и не обо всем что происходит каждые шесть часов во-вторых никому нельзя покидать пещеру ни под каким предлогом только по моему разрешению в-третьих в случае успеха все вы будете поощрены это как растянул ульрих губы в ехидной усмешки цена успеха высока поэтому и поощрение будет соответствующее и «Завтра я привезу каждому пакет с личным обращением Патриссимы Ордена. Никто не будет обижен. Вопросы?» «Да нафиг мне ее обращение!» Ульрих посмотрел на Ираиду и замолчал. «Приступайте», — сказал Герман, включил антиграф. За ним поднялись телохранители. «Матиас, можешь остаться, если хочешь. Если нет, следуй за мной. Я останусь», — буркнул ученый. сжав зубы начальник шельда исчез в туннеле ульрих расправил плечи насколько я понял коллега вы успели только составить так сказать портрет сторожа выявить его параметры но ваши вызовы он игнорирует так он реагирует начал один из сотрудников шандора однако молчит как партизан на прямые вопросы не отвечает так ученые переглянулись прочитайте отчет хмуро предложил шандор уязвленный до глубины души загоняя злость и разочарование поглубже в сердце сторож действительно реагирует на радио и видеопрограммы но как то странно вяло потому что он голоден безапелляционно заявил удрих за миллион лет что он тут сидит его запас энергии кончились вот он и вялый вспомните жинна который сидел неподалеку соблюдая паритет сил он тоже уснул таким его и перетащили на землю кретины из суперхомо этот моллюскор по-видимому спит без задних ног ничего разбудем парни распаковывайте аппаратуру фердинанд и ржозеф посмотрели на ираиду так кивнула охранники группы направились к мустангам с грузом переглядывающиеся в сомнения ученые поспешили занять свои места только матьас шандор остался стоять на платформе колеблясь не зная что делать залезай махнул рукой хорст продолжай работу вернее заканчивай свои эксперименты у меня своя программа гигантский неземной робот оставленный на луне хозяевами миллион лет назад шевельнулся и посмотрел на людей равнодушно, слепо, невидяще, безразличной к их эмоциям и переживаниям. Несмотря на сквозь скверный характер, амбиции и самомнение, Ульрих был трудоголиком, заставлявшим и своих спутников работать, не соблюдая никакие режимы дня и ночи. Ни Ираида, ни ее клевреты, не понимали сути проблемой, которую решал ксинолог, довольствуясь на этих порах ролью подсобных рабочих. Лишь Стив Дджад, окончивший когда-то Мехмат Ржского национального университета, защитивший диссертацию по мультисигментальной динамике, торсионных полей, а в последнее время увлекшийся к сно философии мог беседовать с хорстом на равных да и то от определенной степени. Удрих действительно прекрасно разбирался в ксенологии физики пограничных состояний и пространств вообще физике и матемаике и мог дать фору почти любому специалисту ивка. сутки прошли в установке новых датчиков возле сторожа и отладки аппаратуры ульрих не сообщал коллегам о своих замыслах это их злило и обескураживала но не подчиняться ему они не могли и молча сносили насмешки и оскорбления молодого ксенолога правда шутил он недолго на вторые сутки состоялся запуск новой программы разработали хорсом и к ничего не произошло сторож отреагировал на это лишь равнодушным взглядом, но не проснулся продолжая находиться в обморочно философском состоянии включение новых излучателей и передатчиков информации его не заинтересовало. ульрих перестал ерничать шутить и одергивать ученых Шндора, замкнулся не влезая из рабочего кокона, соединеного с инком по имени академик и кокон креслами коллег. Они раптали, но работали почти так же плотно в ритме бега, исключавшим любые остановки. Удрих отдыхал буквально три часа в сутки, ученые около пяти. остальные дежурили по очереди, и гонка интеллекта на них не сказывалась. Прошли еще одни сутки. Прилетел Герман Панк со своей свитой, понаблюдал за действиями отряда, побеседовал с Эраидой и улетел, дав Ульриху еще двое суток. Он понимал, что успех зависит не от дисциплинирования работающих, а от качества их разработок, и поэтому только делал вид, что недоволен отсутствием результата. На третьи сутки Уэрих, злой и осоловелый от усталости, вылез из кокона, подошел к сторожу почти вплотную, насколько позволял защитный пузырь, постоял, сверляв взглядом ближайшую складку, валдырь с ползающими внутри паутинками света, потом погрозил кулаком «Погоди, скотина, я тебя заставлю плясать под мою дудку». После этого он включил антиграф и вылетел из зала через дыру в потолке над головой монстра «Ульрих, ты куда?» — запоздало отреагировала Ираида «Погуляю немного, подышу свежим воздухом», — донесся ответ «Вернусь через час», — за ним махнул рукой командир группы Фердинанду Охранник метнулся в дыру и исчез Ульрих сам не знал, чего хочет Мелькнула мысль Не проверит ли куда ведет верхний тоннель пробуравленный в толще лунных пород червями у гаага, а поскольку он часто поддавался импульсивным порывом не просчитывая последствий своих поступков его и в данный момент не волновали чувства и мысли партнеров верхний зал представлял собой капловидное расширение тоннеля один конец которого сгибался вверх По нему и попал в пещеру Дорофей Львович пивторы-кобылы, а второй уходил вниз, огибая нижнюю полость с горой сторожа. Вдоль стены зала лежала гофрированная труба с ромбовидной сеченной поверхностью диаметром в два человеческих роста. Это был скелет червя, хранившийся здесь в условиях полного отсутствия воздуха и при температуре минус сто девяносто градусов по цельсию уже сотни тысяч лет, если не весь миллион. Ульрих пожалел, что не взял с собой полевой анализатор, хотел было вернуться, но передумал изучение червя можно было отложить до решения главной проблемы. Туннель, ныряющий в недра гор, не был освещен. Пришлось включать фонарь. Гладкие, складчатые, красно-коричневые с фиолетовым оттенком стены, кое-где покрытые сетью трещин. Трещины покрупнее, обломки упавших с потолка, где туннель делал петли каменных сводов. Ямы, участки крупнопористых поверхностей, напоминающих полурастаявшие куски сахара. Бблики от зеркальных плоскостей, искры в кристаллах кварцита. Хот снова нырнул вниз, уходя в глухую темноту горных пород, верилось, что он тянется к самому ядру лунуны, извиваясь и складываясь в петли как самая настоящая кишка. Неудивительно, что его прокладывали черви у Гага, появлявшиеся везде, где жили и сражались их родичи, ихсоиды, моллюски и гиперптериды, полуптицы полунасекомые. Удрих остановился, завис под потолком тоннеля, запал его ылл. Он пролетел около полутора километров, но ход продолжал углубляться в недра луны и казался бесконечным. На самом деле киберразведчики землян уже проходили этим маршрутом и возвращались обратно, обнаружив между объектом зеро, пещеры, где когда-то находился спящий джин и объектом сторож, еще одну полость в несколько раз большую по размерам. Именно там и прятался еще один секретный объект, упакованный законами иной физики в нечто неописуемое. Этот объект, названный криптоидом и охраняли боевые роботы, принадлежавшим двум разным цивилизациям, воевавший между собой миллион лет назад, Что это был за объект? Почему его понадобилось охранять сразу двум воюющим странам, прятать за десятки миллионов световых лет от театра боевых действий, Никто из теоретиков объяснить не мог. У хорста младшего была, конечно своя гипотеза на этот счет, но озвучивать ее он не спешил надеясь когда-нибудь законтачить с одним из роботов и завладеть криптоидом. У реха даже ладони вспотели от избытка чувств, когда он представил, какого масштаба властью он сможет обладать. че всему свое время пробормотал он слух, не заботясь о том, что его могут услышать И его действительно услышали. Олеррих возвращайся раздался в наушниках рации слабый голос ираида куличенко погулял и хватит. как только так сразу мрачно пообещал он и решительно двинулся по тоннеле вперед увеличивая скорость захотелось хоть одним глазком взглянуть на криптоида и убедиться что тот никуда не делся и ждет своего часа следящего за ним охранника группы он так и не заметил через триста метров кишка тоннеля превратилась в горизонтальный штртре вдали появилось колечко света Туннель расширился, приобретая форму оплывшего складками эллипсоида. В полу зала стал виден звездообразный пролом, сквозь который проникало тусклое малиновое свечение. «Радиация!» — проснулся инк пузыря. «Двести миллин рентген в час. Плюс микроволновое излучение». «Чепуха!» — отмахнулся Удрих. «Я не собираюсь задерживаться здесь на сутки». дыра приблизилась он завис на дне чувствуя волнение, успокоил дыхание начал спускаться. возможно когда то все объекты негуманоидов оставленные именно на луне, охраняли специальными системами контроля и защиты впоследствии прекратившимися свое существование. Воожно эти системы нейтрализовали черви у Гага, появившиеся позже своих предшественников и соединившие объекты тоннелями, в которых некоторое время сохранялась иная метрика пространства с нецелочисленным количеством измерений. Но факт оставался фактом. людию могли свободно подходить к чужим артефактам, и изучать их либо вообще переносить с места на место, как это сделали сотрудники лаборатории суперхома доставившие с луны на землю спящего джинна Павлу куличенко и его последователям просто повезло что они наткнулись на объекты сторож и криптоид первыми. Это уже потом они установили свои защитные маскировоччные системы в подземельях борозды маскилайн чтобы исключить утечку информации о находках. Лунотрясение происшедшие два месяца назад ульрих подозревал, что это пошевелился объект криптоид. разорвало при поверхностный слой пород в районе моря спокойствия множеством трещин, одна из которых пересекла ходы червей Угаага. даже было дорофея львовичу пи вторы как был и наткнуться именно на эту трещину сыгравшую в его жизни роковую роль. Впрочем подобные мысли не занимали льриха хорста не привыкшего задумываться над мелочами. он миновал десятиметровой толщины стенки пролома и увидел объект криптоид.